Глава 16. Решение в отражении. Ничего нет. Только маленькая точка красного света в конце бесконечного тоннеля. Я просто вижу дальнюю цель с отзвуком раздражения. Она далеко и не ясно, насколько. Только маленький свет и осязаемая темнота. Прикасаюсь к ней. Утопаю в ней. Наслаждаюсь ею и хватаюсь за светящийся красный призрак вдалеке, чтобы сохранить рассудок. «Знаю, меня сочтут больным на всю голову. Именно от этой мысли хочется раствориться и исчезнуть навсегда. Никто не попытается сделать хотя бы шаг для понимания меня, моих страхов и моего мира. Здесь и сейчас у меня происходит расщепление молекул психики, пока везде выстраиваются тайные ловушки, а красный огонек все горит. Для меня темнота не имеет цвета, в ней нет даже малейшего оттенка. Сложно себе такое представить. А я вижу это каждый день». Она как прозрачный газообразный организм, который виден другим зрением. Я ее раб. Мы познакомились с ней еще в детстве, посреди ночи, когда белые не казались царством летающих снов, а мир был слишком большим и неизвестным. Это был далекий пятилетний возраст, глубокая ночь и кошмар, ставший моей тюрьмой. Я не вспоминал тот случай каждый день, но его последствия поселились среди кровяных тел и блуждали по организму как постоянные жильцы. Начало осени оказалось слишком холодным для всех, кто только что проводил лето в девятимесячный круиз. Вчера все бегали в майках и шортах, сегодня в шерстяных носках укутывались пледами. Аномалия погоды будто стала вестником из параллельного мира, где уже случилось мое будущее и второй я, проживший все это. Отправил такую весточку мне пятилетнему. Тогда эту связь провести было невозможно. Родители жили на грани истерики, не складывалось ничего». Мы либо молчали, либо разыгрывали скандал. Вернее, его провоцировала мама, отец подключался, а я прятался под стол и ждал окончания семейных военных действий. Из их криков было понятно, что наши деньги похожи на воду. Они странным образом утекали в неизвестность, к тому же отдельный отток создавал папа, спуская заработок на пьянке. Мама и терпела, и любила, и терзала его одновременно. Большой вопрос, кто с кем конфликтовал на самом деле? Мои родители между собой, мама с внутренними противоречиями или любовь с алкоголизмом. Все-таки в это упадническое существование вошла новая коля. Жизнь нужно было вывернуть наизнанку, и это случилось. Жаль, что я все это увидел. После очередного скандала мама прибежала ко мне в комнату и легла рядом со мной. Я не спал и слышал ее тяжелое дыхание, отвернувшись к стенке. Неожиданно включился в вакуум. Никакого звука. Стало слышно биение моего сердца, которое начали разгонять инстинкты. Что-то не так. Посмотреть на маму и увидеть причину возникшей тишины было не по-детски страшно. Лучше воспринимать все на слух. И я услышал. Мелкий стук, похожий на отдалённый цокот копыт. Зубы. Они стучали так часто, что требовало сумасшедших усилий челюсти. Не моей челюсти. Повернуться все равно было страшно. Шорох мнущегося постельного белья скрип кровати. Раздался яростный рык, и я упал на пол от среагировавшего на опасность импульса моего тела. Запутавшись в одеяле, я перекатился на спину и увидел маму. Она сидела на кровати, закатив глаза. ее челюсть была перекошена, голова запрокинута назад, а пальцы рук переплелись с пальцами ног. Рык не прекращался. ее голова стала медленно поворачиваться ко мне. Я замер, хотя хотелось крикнуть. Передо мной был какой-то демон, а не моя мама. Но от страха так сильно сжалось горло, что я не мог даже вдохнуть. Мама бросилась грудью на край кровати и стала биться в сумасшедших конвульсиях. Невидимая сила трясла ее тело. Похоже, она не могла сглатывать слюну, потому что стали лететь брызги. Невидимая сила резко повернула тело мамы на спину. Она изогнулась и начала трясти головой. Я все таки закричал». Папа ворвался и, увидев происходящее, среагировал моментально. Он схватил меня под грудь и выкинул из комнаты. Я пролетел дверной проем и оказался в коридоре на холодном полу. От неожиданности мой крик остановился. Папа захлопнул передо мной дверь. Из спальни доносился шум, слова, которые невозможно разобрать и периодические крики. Позже приехала скорая, поставила какой-то диагноз типа нервного припадка с возможностью его повторения. Все лечится не так страшно, как кажется. Я был не согласен. Ужас того вечера вывернул наизнанку моей кишки. Ночь была бессонной. Неделю я блевал, как водопроводный кран после длительного отсутствия воды. Спокойное состояние стало для меня невозможным, а уж нахождение рядом с мамой на расстоянии ближе, чем на 5 метров, тем более, я видел в ней только монстра. Детская кровать это волшебный мир, где правит сам ребенок. Маленькое убежище, спасающее от всего, что дарит этот мир. Там он прячется от обидчиков, непонимания и скандалов, даже от своих родителей. На это убежище нападают монстры из-под кровати, уроды из снов и герои баек из склепа. И в какой бы форме ни пришел страх, всегда есть спасительное одеяло, укрывающее каждый кусочек тела. Это порождает в неосознанной памяти воспоминания о том, как околоплодные воды окутывали еще не родившегося человечка в утробе матери. Одеяло было укрытием, куда Бабай, Бугимен или Бабадук не смогли пробраться ни при каких условиях. Такая уверенность жила в каждом ребенке и постепенно превращалась в аксиому. Какой бы злой ни пришла темнота, она останется там, за границами кровати. Но не в моем случае. Монстр пробрался в защищенное место в обличье самого дорогого человека в теле моей мамы он был допущен к магическому месту силы обманом и хитростью жестокость высшего порядка спустившееся на малое дитя в виде особо доверенного лица какой ребенок ожидает что его мама в два счета превратится в монстра в нем изначально главенствует неконтролируемая программа его жизнь зависит от мамы без нее не выжить В нем заложено чувство самой глубокой и преданной любви к ней, несокрушимое доверие. Мир рушится, если эти базовые настройки поддаются нападению извне. Коверкается материнский образ, особой властью наделяется дикий страх, психика оказывается на грани самоуничтожения. С ужасом пришлось как-то справляться. Организм решил отсечь все теплые воспоминания о маме, и образовалось пустое место. Вот тогда-то и пришла темнота. которая не имеет цвета. Я справился. После этого случая мы переехали в Даутфолдс, рванули в другую страну и новую жизнь. Перемены были запланированы больше для меня, для стирания этих воспоминаний. Спустя много лет я понял, что папа затеял переезд, чтобы отделить меня от них с мамой. Он дал мне время привыкнуть в новом городе, сблизиться с семьей Лиама, чтобы потом оставить. 12 лет он терпел мою отстраненность от мамы, Я больше не мог прикасаться к ней и общаться на личные темы, бытовое взаимодействие и символические ритуальные действия в виде подарков на праздники, совместные покупки в магазинах. Папа обожал Испанию и не хотел уезжать, но ему нужно было привить меня к другому месту. Он понимал, что не выживет без мамы, а я не смогу снова быть близок к ней. После благополучной адаптации они оставили меня. Это было правильным, но болезненным. Глубоко внутри очнулся тот маленький мальчик, увидевший припадок мамы и ставший вопить о помощи. Лиам стал моей поддержкой. Мы раскачивались с ним на собственной жизненной волне, одинаково проходя взросление. Одна нить мыслей, общая картина мира, одинаковые привычки. Даже болели вместе. Темнота долго заполняла пустоту из-за вытесненных детских воспоминаний о маме. Выстроенный психозабор охранял память в самой дальней части мозговой библиотеки. Наверное, никто не знает, что все сохраненные картинки не пылятся в тишине нашего подсознания, а живут там своей жизнью. Они бьются в ограниченном пространстве и жаждут воли. Мои ограждения не выдержали. У Лиама появились долгие поездки, по работе. Мы стали реже бывать в одном пространстве. Пошатывание появилось в моем мироощущении. Казалось, мне не хватает места в Даутволте. Канада выглядела как привлекательная обитель свободы, но было большое «но». Скован пространством был не я, а мои вытесненные воспоминания. Насильно сдерживаемые, они нуждались в выходе наружу. В проживании и принятии. Я решил бежать от них. Бегство. Одна из реакций на страх. Выпустить прошлое означало встретиться с детским ужасом. Я не был готов и искал поддержку. Амалия. Понимающая жена и, как оказалось, испорченная тварь. Сумасшедшая садистка и предводительница секты. Она воспользовалась моим неустойчивым состоянием и сыграла на этом. Хотелось бежать от страха, она устроила мне преследование. Внутри за мной гнался мой детский ужас, снаружи лысый мужчина в темно-коричневом плаще. Мы с Леемом оказались в кругу сумасшедших, где близость стала ядом, а доверие — зеркальным отражением предательства. Нам предстоит выйти в неизвестную дверь, оставив их ни с чем. Путь к этому порталу совсем рядом, нужно внимательнее всмотреться в пространство возможностей. Я осматривал кухню Лиэма, стоя напротив Агаты, и искал выход к финалу этой истории. Ни намёка, только желание наброситься. «Ну что ты молчишь?» — мягко произнесла она, улыбаясь. Лиэм сегодня вернулся из четырехдневной поездки, работал с каким-то певцом с зелеными волосами. Требовалось что-то мега-вывернутое. Ох, и словечки сейчас у молодежи. Короче говоря, если хотел с ним повидаться, то ты не вовремя. Не обижайся, ему правда надо отдохнуть. Режим питания нарушил совсем, похудел еще больше. Она изображает заботу, беспокойство и опеку. «Искусно! Молодец!» Отвечу в стиле ее игры. «Да, я не против, не буду его будить». «Просто посижу здесь, проснётся, тогда и поговорю с ним». Агата удивленно посмотрела на меня. Пришлось объясняться. Э, ничего особенного, просто соскучился. Хочу поговорить о планах, посоветоваться. Ну, ты понимаешь». Агата прищурилась. «Ты какой-то другой». «Плохо, Герор, плохо. Взять себя в руки и быть естественным». Выбросить новые эмоции, играть, как у Эллы. Правда должна быть внутри моей речи. Мой тон стал играть грусть. Сегодня был тяжелый день. По-моему, настал период жизни, когда нужно взять себя в руки и многое поменять. У меня есть некоторые проблемы, но я справлюсь. А сейчас просто хочется переключиться». Агата выдохнула, расслабившись, улыбнулась и начала расставлять посуду по полкам. «Ох, Герор». Я всегда за вас обоих так переживаю. Там в духовке свежий пирог с курицей и картошкой. Будет долго остывать. Потом поужинаете с Лиамом, но только когда он проснется. Продолжаю играть. Конечно, конечно. Я посижу здесь и приведу в порядок мысли. Может, сварю глинтвейн. Агата закончила с посудой и стала одеваться. Перед уходом она добавила. — Всегда удивлялась, что вы с Лиамом внешне совсем не похожи. а воспринимаетесь как близнецы. Отражение друг друга. И оба любите мои пироги. Я изобразил искреннюю улыбку и закрыл за ней дверь. Подождал несколько минут и отправился в комнату друга. День готовился к закату и выкидывал самую яркую кульминацию солнечного движения за последние дни. Окно впускало этот свет в комнату без какого-либо сопротивления. Веки Лиама совсем не беспокоило излишнее освещение, они просто закрыли его от мира и охраняли границы сна. Большая кровать и маленький человек, в синих джинсах, белой толстовке с капюшоном и принтом в виде мультяшного человечка. Он был похож на уставшего ребенка, который свернулся в позе эмбриона на левом боку. Параллельным зрением, отмотав время назад, я вижу, как он зашел в свою комнату, еле волоча ноги, обессиленно плюхнулся на правый край кровати и провалился в сон. Одежда точно тяжелее его тела. Парень совсем заработался и, похоже, забыл, как есть и спать. Только проекты, люди и музыка. Она была сильнее всего. Сильнее его. Самый мощный эгрегор этого мира. чьи объятия крепче каменных тисков. Гармоничные звуки управляли Лиамом, его мыслями, душой и телом. Даже его шаги по улице укладывались в четкий метр, а при ускорении или замедлении изобретали необычный ритм, чтобы остаться внутри никем неузнанной мелодии. Сейчас он был мальчиком из моего детства, который, как и я, когда-то скрывался в своей кровати от окружающего зла. Я осмотрел на него, похожего на меня в том времени, на мальчика, пережившего неописуемый ужас. Никто ничего не видел. Помощь пришла позже, а за Леемом наблюдаю я. Никто его не тронет. Ни Амалия, ни Элла, ни Агата, ни уродливый Рютгер, ни неизвестные мне в реальности Аллан, Зив и Анна. Никто. Маленькое убежище будет охраняться. Дыхание было настолько медленным, что тело... казалось мертвым, чуть дергались ресницы, сон был глубоким. Я могу сесть рядом. Все спокойно, никакой опасности, нет темноты. Только ноющая пульсация стала пробираться по моему животу. Все как-то не так. Есть решение, я его знаю, но не понимаю. Сознание еще не расшифровало его, но душа уже все уяснила. Она недовольна, более того, она паникует». Если я тоже сейчас засну, может случиться что-то ужасное. Нас уничтожат. Заставят пройти разные круги ада по следам Данте. А ведь мы уже сейчас на этом пути. Только начинаем не с первого, а с девятого круга. Станция «Ледяное озеро Кацит». Познаем предательство. Самые близкие люди вертят нашими жизнями, играя добродушные роли, а по сути хотят замучить до смерти. Следующей остановкой будут злые щели. Нас затянут в самый изощренный обман и обвяжут хитросплетенными нитями бреда. В городе Дид натравят Минотавра Рюдгера, который выпустит все свои садистские таланты. Нас поднимут на стены этого города и измученных посвятят в члены клуба 27, где уже ожидают раскаленные огнем могилы. В стигийском болоте начнется бой. Из последних сил мы сможем сопротивляться, но проиграем. Жадное удержание жизни в слабеющих руках столкнется с расточительством смеси эмоций из страха, гнева и отчаяния. Совладать с таким конфликтом не сможет ни Лиам, ни я. Мы точно проиграем. Будем лежать обессиленно, пока демоны-фанатики накормят нас ползающими скользкими тварями. Души разобьются о скалы преисподней, а стелами сделают нечто неведомое даже выносящему приговоры Миносу. Бесполезная скорбь вокруг, беззвучные потоки непрожитых остатков жизни. Вселенная даже не заметит нашего отсутствия. Только это не конец. Будут другие жертвы, и никто не знает, сколько раз шайка-убийц ошибется и начнет свою миссию сначала. Снова круги ада, жертвы и тьма. Пульсация в животе стала превращаться в тремоло кишок. Пошли вибрации и гудения внутри меня. Пищеварительная система завелась, но не от съеденного утром завтрака, а от супа из тревожности, недовольства и озлобленности. Никаких приправ и усилителей вкуса, только натуральная смесь со всей гаммой эмоций, без консервантов. Захотелось лечь. Мне хватило места рядом с Лемом, у другого края кровати. Я лег на спину и уставился в зеркальный потолок. Чистое отражение. «Вот они мы. Один спит, другой бодрствует». «Два часовых, охраняющих пост. Сейчас моя очередь быть сторожем. Нельзя провалить это задание». Я смотрел в зеркало и видел далекую комнату в глубине, затерявшуюся во времени и пространстве. Она была нигде и никогда. Вот бы так оставалось всегда. Закрытое от всего мира место, где мы вдвоем и в безопасности. Я просто обязан сохранить эту комнату в вечности. Мы переждем в ней все катастрофы, которые хотят на нас обрушить члены сумасшедшей секты. Потом, когда все утихнет, мы начнем двигаться к выходу. Выберемся в новый день, и там не будет никакого клуба 27. Нужно только переждать. Остановить личное время, приближающее к старению. Или растянуть его, перевести в космическое исчисление и вернуться в реальность инопланетянами. Как это сделать? Ответ в отражении. «Там, в зазеркале, есть место, убежище. Оно так манило. Нужен способ остаться в нем. Оно существует, но будет больно. Только первое время мы вытерпим. Главное, что потом наступит блаженство». Я посмотрел на спящего Лиама. Мне все больше хотелось спрятать его от убийц. Во сне он начал шевелиться и перевернулся на другой бок лицом ко мне. Все тот же блаженный сон. Ни намека на пробуждение. у меня нет выхода. Дружище, ты немного потерпишь и все быстро кончится. А может повезет и это будет легко. Эта комната сразу зависнет в пространстве и заблокируется изнутри от любого стороннего вмешательства. Не зайдет даже бог или дьявол. Не будет никакой пустоты, способной проникнуть в самые узкие щели. Мир будет жить дальше, а мы спрячемся от него». Я не могу рисковать и игнорировать шанс, когда ты лежишь передо мной такой беззащитный, а за стенами твоего дома бродят голодные гиены. Тебе не место на их алтаре жертвенности». Вспомнились видения на сеансе Уэллы. Всплыла перед глазами вся та жестокость, которую творили с Лиамом эти твари в подвале под музыкальным магазином. Тремоло в кишечнике стало пробираться выше и добралось до груди. Начался пожар около сердца. Пульс участился. Поднималась волна паники, сейчас или никогда. Друг мог почувствовать мою нервозность даже через сон. Лиам зашевелился. От меня шли слишком сильные вибрации, готовые разбудить настоящий вулкан. Медленно и тихо я стал подниматься на кровати во весь рост, очень осторожно оставляя в полном покое мягкий матрас. Общий вид комнаты открылся передо мной из ее центра. Потолок был низким, но из-за зеркала казался недосягаемым. Я запрокинул голову и всмотрелся в свои карие глаза. Непонятно было сейчас, где проходят края зрачка. Они слились в два больших круга, оглядевших в бесконечное отражение моей души. Темные океаны, затаившие в себе судьбоносное решение. Тело напряглось. Это было трудно. Я еще раз посмотрел на Лиама и подумал о том, как нас свела судьба. Перед глазами встал образ двоих по разные стороны от ящика. Единое бьющееся сердце, к которому тянулись наши кровеносные сосуды. Не отрежу себя и не позволю им отрезать его. Я рванул с места сумасшедшим прыжком вверх, нокаутируя потолочное зеркало кулаком. Раздался оглушительный треск. Не рассчитал приземления. Левая нога ребром стопы проскользнула по поверхности кровати, и я упал спиной прямо на лямо. Секунды растянулись до космических размеров. Никогда я не видел такой невероятной красоты. Осколки зеркала разных размеров падали, отражая солнечный свет из окна во все стороны. Повсюду забегали блики. Белые искры чуть ослепляли глаза и падали на нас, вонзаясь в кожу. Удивительно, но я ничего не чувствовал. Просто улыбался, наблюдая за игрой солнечных зайчиков и наслаждаясь световым танцем. Это было прекрасно. Новые и новые удары осколков рассекали наши тела. Кожа стала порванной, как старый ковер, изъеденный стаями моли. Кровь текла медленно и смывала мелкие куски зеркала. Из нас будто выросли острые сталагмиты. Я услышал глухие бульканья. Один большой осколок рассек яму горло. Потолок все еще сыпал на нас необыкновенный зеркальный дождь. Огромный кусок прямо над нами пошел трещинами в следующие молекулы секунды, которые я ощущал как спокойные минуты обычного дня. Он оторвался от потолка и пролетел вниз треугольным острием. Тут я все почувствовал. Зеркало разорвало мой живот. Оно проткнуло насквозь меня и лежащего подо мной Лиэма. Дыхания не было. Руки, ноги и голова дрожали в мельчайшей вибрации. Изо рта хлынул поток крови. Желудок пытался сократиться, чтобы рефлекторно выкинуть ее наружу. Глаза перестали видеть, и мозг пустился в отрыв. В панике взрывая салюты гормональных смесей, чтобы сделать уход пафосно прекрасным. Разноцветные искры и вспышки поплыли анимационной картинкой перед глазами. «Они перенесли нас в ту же самую комнату, туда, где все было хорошо». Потолок был цел, Лиам спал, а я охранял его сон. Мы навсегда остались в зазеркалье.